Шаренкова опять пустилась в разговоры, а он в продан. Скоро за ним хозяин придет. Уже продали. Быстро, быстро. Корнеев повернул телевизор тыльной стороной, взял со стола настольную лампу и разоткал на фибролитовой стенке номер. Все правильно. Теперь Агапов обыск, и тщательнейший... Мы же побеседуем с хозяйкой, Евдокия Васильевна. Расскажите-ка, что у вас за жиличка и что за жилец, их фамилии? Откуда приехали, когда, кем вам приходится? п л е м я н н и ц а э т о моя, а л е в т и н а Да на м е н е приехала женихом, ну, с мужем, значит. Свадьба только еще сыграна. Она придет, скоро ее и спросите. Каждую вещь, которую осматривали оперативные работники, Коренкова брала в руки, сдувала или смахивала с нее пыль, складывала, расправляла. в е щ ь т о они денег с т о и т Нельзя с ними так. Ну, конечно, конечно, чужое добро не жалко. Под кроватью лежали два объемистых чемодана. Агапов спросил Корнеева. с к р ы в а т ь Конечно. Через минуту Агапов стремительно поднялся, держа в руках часы и электробритву Харьков. Товарищ майор, это его логово. Бритва-то из Иваново. Логово его. Но где з в е р Зверь. Неужели не появится? Думаю, что нет. И повернулся к Коренковой. Так куда же ушли ваши гости? Не знаю. Ну, собрались и ушли. Обещали быть вечером. Часов в 9 е в вечера позвонили в дверь. Агапов открыл. Перед ним стояла девица лет д в а в черном пальто с меховым воротником и сером пуховом платке. Белесая, замысловато выложенная челка закрывала лоб. — в х о д и т ь в х о д и т ь Мы ждем вас. — А в чем дело? — Чуть д о с ь я. Что у вас происходит? Хозяйка поджала губы. ч т о т о ищут. Может, тебе объяснят. Где ваш муж?» Спросил Корнеев. «Не знаю». «Как ты не знаете?» «Да так не знаю». «Когда придет?» «Да обещал скоро». «Один ваш чемодан мы осмотрели, а второй вы о т к р о е т е сами». «Зачем? Что я такого сделала?» Корнеев нетерпеливо прервал ее. Открывайте. На дне чемодана лежала большая фотография, наклеенная на толстый картон. Агапов подал ее Корнееву. Продолговатое, сухощавое лицо, колючий из подлоги взгляд, нос с горбинкой. «А «Ну что, Агапыч, наш портрет». Недалек от оригинала. Копия, копия, товарищ майор. Да, как в е р е в о ч к а не в е щ ь Теперь-то он никуда не денется. На обороте фотографии с качущим почерком была начертана дарственная надпись о Левушке от вечно преданного и вечно любящего В. Иоаннисяна. Даже беглый взгляд убедил Корнеева, что строчки на листке, оброненном в квартире Петровских, и та надпись, с д е л а н н ы я одной и той же рукой. Из документов, обнаруженных в том же чемодане, явствовало, что и а н н и с я н Владимир Михайлович является артистом Оренбургского театра музыкальной комедии. В вещах и о а н н с и н а